Лакха был Эгину чересчур многим обязан, а это для сильных мира равносильно жестокому унижению. И зная людей не по книгам, Эгин понимал, что на месте Лакхи было бы разумно устроить ему Эгину полное и конечное исчезновение. С другой стороны, чересчур близко к сердцу Эгин эти подозрения не брал. «Если Лакхи достанет духу послать убийц, я даже не успею понять, что же со мной произошло» а потому бояться нечего. Сейчас смерти нет, потому что ее нет, а когда она придет, не станет уже меня самого, и бояться смерти будет некому. Значит, смерти нет вообще. Но как обидно все-таки быть убитым, хоть ради мести, хоть из ревности, хоть из-за соревновательного порыва. На месте Лакхи Эгин, скорее уж повторно попросил бы самого себя вернуться на службу в свод равновесия, чтобы тем самым и возвысить, и приблизить и одновременно сделать управляемым, ручным, зависимым парарценцем, все-таки не гнорром, то есть заведомо низшим. Эгин шел к бравым кавалеристам, в рядах которых после всех урталаргистских и фальмских передряг не доставало каждого второго. И коль скоро так, в ближайшее же время, со всей страны должны были съехаться молодые дворянчики, для которых освободились почетные места в столичной гвардии. Это означало, что лишний учитель фехтования гвардейцам не повредит. Кто он, откуда взялся, вряд ли заинтересует командиров. Главное, что Эгин не заломит за свои услуги сверхвысокую цену, как делают иногда прославленные грюцкие учителя верховой езды. А потому его должны принять с распростертыми объятиями. До конца лета он скопит достаточно денег, чтобы хватило на дорогу до Медового берега. Еще и останется кое-что на первое время а может, и не до Медового. Общество горцев и аютских офицеров в стальных юбках перестало внушать ему симпатии. Что ж, его мечи запрещенные искусства могут высоко оценить на Ценоре, в Арине, на Аспаде. Главное, накопить денег на новые ножны, хорошие доспехи и на дорогу. Эгина вели очень осторожно. Он не подозревал, что вчера в тайных классификаторах сразу двух ведомств свода наружного ведения и иноземной разведки, напротив его имени появилась отметка «Объект высшей степени важности». И что персоны такого ранга по умолчанию приравниваются к парарценцам, а потому даже заподозрить первичное сопровождение он не может, поскольку все-таки третье посвящение не прошел и парарценцам не является. «Вечер добрый, милейшие! Я к казармам верно иду?» — осведомился Эгин у толстых матрон, которые ужинали на ветхом балконе второго этажа, единственном, к слову сказать, балконе, уцелевшем в этом доме руине после землетрясения. — Э, красавец, да ты на три квартала вправо взял. Надо было прям по гвардейской до самой старой стены идти, а потом уже сворачивать. — Да я так и собирался, а потом срезать решил. Э, — Эй, ты срезун, а невеста тебе не нужна? — «Невеста на ночь?» — Матроны загоготали. «Не нужно мне ничего, милейшее. Мне в казармы, да побыстрее. Тогда иди прямо по этой улице. Она свернет два раза влево, потом один раз вправо. Там будет аптекарский вал, знаешь такой?» «Ну?» «Так ты по нему пройди влево и в забор упрешься. Ладный такой, с гербами. Это и будут твои казармы. Обойдешь кругом, там ворота». «А что тебе надобно в казармах-то?» «На работу наняться». «Конюхом, что ли?» «Ты смотри, гвардейцы сейчас злые. Пороть будут за каждый огрех». «Ничего, я уж как-нибудь». Эгин пошел дальше. От этого короткого разговора что-то в его мозгах щелкнуло, будто спусковой рычаг освободил туго натянутую, передержанную тетиву арбалета. «В этом темном переулке славно звучит «Прямо иди», когда тут кривизна сплошная. Уже не верилось, что есть другие города, кроме пиннарина и другие люди, кроме этих, безоружных, в сущности, беззаботных, темных, но тоже жадных до жизни обывателей. На севере есть город и озеро, гора Вермаут, лиловое море в небесах. Невозможно поверить. Меня что, и впрямь убили на Фальме? Или еще там, на Ицкой заставе? почему все твердое, действительное, подлинное сейчас кажется исчезающим малым, а отовсюду подступает неописуемая, беспредельная и безначальная гулкая пустота. Игин вдруг обнаружил, что стоит в овале света, лежащего на старой раздолбанной мостовой. Правда, именно на мостовой, а не просто в засыпанной песком и старым кирпичным боем грязюке, через которую он продирался последние полчаса. Аптекарский вал. Последняя мощеная улица на этой окраине. За ней была земляная насыпь, собственно, так называемая старая стена. За насыпью совсем уже отвратные трущобы, тюрьма, заброшенные холерные бараки, несколько железоплавилен, кирпичные мануфактуры, скотобойня и большое кладбище для бедноты. А еще дальше шли новые городские укрепления, последние детища Занга Оксагора. Эгин вдруг осознал, что свет привлек его совершенно как беспомощного и глупого мотылька, что ему нужно в другую сторону, и что сюда ноги принесли его сами. Он поднял глаза. «Аптека, ничего не теряешь», – прочел Эгин на вывеске. Высокая узкая дверь была, похоже, заперта, но сквозь круглые оконце над дверью лился яркий свет в опрокинутом на мостовую круге которого он сейчас и стоял. «Хорошее название для аптеки. Ничего не теряешь», — хмыкнул он. «Старая стена. Ид. Конногвардейская. Опарок. Аптекарский вал. Невеста. Идская дева. Эсмар. Дрон. Дрон. Тысяча крючье пшелола. Да ведь я же обещал дрону найти, выйти аптекарскую лавку». Он от чего то хотел ее уничтожить. Какая-то история была между дроном и тем аптекарем. И ведь искал я ее тогда выйти и не нашел ничего. А потом позабыл напрочь. О многом мог бы подумать Эгин. О том, что есть связь между магами-странниками вроде Адагара и его Эгина пестрым путем. О том, что дрону было чего бояться. О том, что он уже видел эту вывеску «Ничего не теряешь» на пятиугольной площади в Тардере, а также и о том, что даже после всех его скитаний и злоключений в мире остается достаточно такого, о чем он и Гин раньше никогда и не слыхивал. Но он не стал перебирать аргументы и строить пустые предположения. Он просто подошел к двери и постучал. «Геозир осведомилась гулкая пустота за его спиной. Эгин дернул ручку двери, но она, как и ожидалось, была заперта. Эгин обернулся. Их было пятеро, и все они старательно держались подальше от светового овала, в котором только что мелькнула легкая тень. На стук Эгина кто-то шел, но этому кому-то требовалось еще по меньшей мере 20 ударов сердца, чтобы спуститься по винтовой лестнице и разобраться с засобами. Двое посланцев неведомого сюзерена, не таясь, держали Эгина под прицелом крохотных арбалетов непривычной конструкции. Неужели запрет на арбалеты отменен? Не кстати подумал Эгин. Еще трое стояли без оружия, скрестив руки на груди. На запястье одного из них Эгин заметил браслет из крупных стеклянных шариков. И хуже всего, эти пятеро вместе взятые находились в вершинах серпа ом Батана. Таким образом, даже войти в раздавленное время Эгин не успевал. Его тело должно было развалиться на четыре части быстрее, чем он успел бы сказать «Ой». В том, что эти люди пришли за его жизнью, сомнений почему-то не возникало. Вы ошибаетесь. При этих словах Эгина в стеклянном браслете перемигнулись зеленые огоньки. Его голос... «Ошибки быть не может», — сказал обладатель браслета.